А они не сумасшедшие и не заики, а филологи и поэты. Все говорят о веломовице Меллендорфе и о каком-то Бругмане. Дрянная девчонка хорошо знает, что если бы кому объяснять каждое восклицание о веломовице Меллендорфе, которым обменивается Пётр с другом, что оно в восклицании значит о веломовице, Вышла бы умная книга, хотя она, Катя, и совсем глупенькая. А глупенькая знает, что Петр умней всех людей, когда говорит о веломовице Меллендорфе, и не им с бабушкой его понимать, а кто этот веломовец не знает, Катя. Так вот, как заметит Петр, что гордая бабка его всячески унижает,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 как в роковой для нее вечер в городе. Проезжая на санях мимо трактира, видела она зимой однажды, как открылась дверь, и пьяная компания художников с неприличными криками и освещенной высыпали передней. Кто-то, ее увидев, погнался со смехом за ее санками и упал за санками в снег,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 У всех, которых днем говорят умные вещи о веломовице Меллендорфе, даже о Бругмане, а ночью сидят в ресторанах, пьют вино, а потом все до одного отправляются в... Тут Катя тряхнула головкой, и локоны густые ее перекинулись через плечо. Но сдвинутая складка между тонких ее бровей, Но на минуту сжавшийся, поцелуев просящий ротик, Но высоко закинутая головка И точно выросший легкий, строгой в легкости стан Выразили какое-то странное, не детских лет упорство. Как белоствольная березка, вдруг терзаемая порывом, Неудержимо сорвется с тишины, И тонкие свои сети прострет умоляющие. И на миг расплачется, Но на миг. И чуть уже она трещит, Березка, Не сказал бы никто, Что бурный порыв Прошел в ней И бесследно замер. Но вот ее листики Закрутились безудержно На дороге, А она? Зеленая, как будто вовсе теряла не их, буря оборванных. Лишь преждевременно засохшие те листья праздно будут шуршать под ногами случайного прохожего и не узнает случайной прохожий, что тут была смерть, хотя бы только одного чувства. Но смерть, так и душа молодая, в чувствах, что в листьях,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 И уже просвещается вся она улыбкой, Но легкой ли улыбкой? В сторону поглядывая баронессиной спальни, Откуда явственно доносится плеск воды Да запах туалетного уксуса, Будто совсем уже весело, Следит она на все зелеными теперь глазками, Как одрехлевший во всем сером Лакей Евсеич. Свой беззубый прожевывает рот